Л. Лекс Основа Фаза 2, инициация Глава 1. Местные. Будь я проклят, если это был не снаряд РПГ По крайней мере в кино их изображает именно так Голова треножника разлетелась на мелкие чадящие фиолетовым куски, которые расширяла на много метров в стороны, словно у него под броней располагался центнер взрывчатки. Я резко развернулся, вскидывая дробовик, мысленно готовый к тому, что за спиной окажется кто угодно, от огромного ОБЧРа до роты армейского спецназа. Но за спиной оказался всего один человек, если быть точнее, одна молодая женщина азиатской внешности с длинными черными волосами, собранными хвост, и с мечом, режущая кромка которого лучилась слабым фиолетовым светом в руке. Не знаю, как и для чего она оказалась у меня за спиной, но она явно пыталась подобраться ко мне скрытно, и, поняв, что это не удалось, она кинулась вперед, занося свой меч для удара. Разделяющий нас три метра, она перекрыла одним невероятным прыжком, словно исчезнув в одном месте и тут же появившись плотную, так что я даже выстрелить не успел. А в следующий момент клинок меча взлетел в воздух в ударе, конечная точка которого ясно просматривалась на моей шее. Я резко дернул рукоять дробовика вверх, располагая оружие стволом вниз и блокируя удар стволовой коробкой. Как только меч коснулся предвестника и тот недовольно загудел потревоженным металлом, я повел левую руку вверх, описывая стволом широкий круг, обводя меч вокруг своей головы и в итоге сбрасывая его в другую от себя сторону. Закончив с этим... Я снова скинул ствол вверх, практически уткнув дульный срез в лицо азиатки. И почувствовал, как шея касается холодная сталь. Не знаю, как она мудрилась, но она успела тоже поднять свой меч и даже почти успела довести атаку до конца. Мы замерли, глядя друг другу в глаза. Оба прекрасно понимали, что ситуация патовая. Если я выстрелю, то азиатка разрежет мне шею, даже уже умерев. Она банально упадет, И потянет клинок на себя, разрезая всевозможные вены и артерии, которых в шее немало. Я, в свою очередь, тоже успею спустить курок, независимо от того, что выкинет она. Короче, пад. «Привет», — ухмыльнулся я, пытаясь разрядить обстановку. «Как тебя зовут?» «Очень смешно», — фыркнула азиатка без малейшего акцента, не сводя с меня темно-карих почти черных глаз. «Долго будешь так стоять?» «Пока ты свою кочергу не уберешь!» Так же спокойно ответил я. «Я не люблю деревенский быт. Мне больше по душе высокие технологии». Азиатка открыла было рот, чтобы что-то ответить, но не успела. Сбоку раздался возмущенный вопль Насти. «Эй ты! А ну отвали от него! Отвали сейчас же!» Глаза азиатки удивленно расширились, и она, будто полностью забыв обо мне, повернула голову в сторону источника звука. А потом и вовсе опустила свой меч, совершенно не беспокоясь о том, что я-то дробовик не опустил. — Настя? — ахнула она. — Серчок? Тетя... Ёлка? — упавшим голосом произнесла Настя. — Это правда ты? — Быть не может! — засмеялась азиатка, пряча свой меч в воздух, в инвентарь. — Черт возьми, это и правда ты! Быть того не может! — Что ж... Смертоубийство, судя по всему, отменяется. Я опустил дробовик и наблюдал за тем, как Йока присела на колено возле Насти, держа ее одной рукой за ладонь, а другой, гладя положено жмурящегося кота, лежащего пузом кверху в шарфе. В основном, конечно, я наблюдал за Йокой. У азиатки была подтянутая спортивная фигура с тонкой талией и ладной грудью, без единого лишнего жирового волокна. Одета она тоже была так, словно только что вернулась с марафонской пробежки. Спортивный топ с длинными рукавами, открывающий живот и поясницу, короткие шорты с высокой талией, кроссовки и почему-то высокую защиту ног, прикрывающую голени и колени. Больше всего она выглядела похожей на то, что носят мотоциклисты. Но когда я додумался просветить ее ревизии, все встало на свои места. Это, казалось, единственная шмотка на азиатке, которая ответила на системный запрос и вывела одну единственную строчку. комаритовые поножи. И все. Просто комаритовые поножи. Никакой больше информации. Наверное, это потому, что вещь надета на другого субъекта основания. Вот система не дает мне ее прочитать. Такая себе защита от всякого рода нечистых на руку, которые могут с расстояния срисовать шмотку и кокнуть тебя просто для того, чтобы ее забрать. Настя громко и искренне рассмеялась, снова привлекая мое внимание к их разговору. Йока обернулась и хитро посмотрела на меня через плечо, после чего вернула взгляд к Насте, бросила еще пару слов, встала и подошла ко мне. Я ждал ее, положив дробовик на плечо. «Извини», — сходу и очень легко произнесла Йока. Я, когда увидела направленный на меня ствол, крышу сорвала. «Понимаю, тут у любого сорвет», — согласился я. Но ты не думай, я бы все равно тебя не убила. Так чисто на понт взять, чтобы ты не дергался. Мало ли что ты за человек. Так я не в обиде. Я тоже не собирался тебя убивать. Я снял с плеча дробовик, повернул его окошком выброса гильз к азиатке и в ее вниз. У меня и патронов-то в магазине не было. Ах ты, жук! С восхищением в голосе произнесла Йока. Даже виду не подал. Я пожал плечами и принялся набивать магазин дробовика патронами раз уж о них зашел разговор я в общем то хотела сказать спасибо за то что настю вытащил я даже предположить не могла что она выживет. вы хорошо общаетесь я посмотрю я работала с ее матерью, а сама настя для меня как младшая сестра она не такая как все остальные и меня это зацепило это точно согласился я ставя дробовик на предохранитель который на силу нашел. «Не такая, как все. Такую везучую, как она, еще поискать надо. Ты знаешь, как мы познакомились?» «Нет». Йока на секунду обернулась на Настю. «Как-то не спросила?» «Сначала ей повезло выжить, когда вся ее семья превратилась в зараженных. А потом ее нашли бандиты и уже собирались изнасиловать, когда подоспел я. Еще бы минуты и...» «Короче, она фантастически везучая. Что есть, то есть. Йока покачала головой. Скажи-ка, Виктор, лучше фаст. Перебил я. Фаст? Хм, ну ладно, фаст, так фаст. Ты скажи мне, куда вы идете с Настей? Планировали пробраться в военную часть, я качнул головой в сторону забора. И хотя бы передохнуть, весь день по городу носимся, как два сайгака, даже поесть некогда нормально. Ха! Усмехнулась Йока. Так вы, получается, и так и так нам шли. К вам? Я вскинул брови. Вы что, уже заняли военную часть? Ну, как сказать «заняли»? Йока неопределенно покрутила рукой. Только-только вошли, если говорить совсем честно. Обследовали только четверть территории, наверное, то, что ближе к воротам. Остальное не успели. Услышали, что тут у вас творится веселуха, и решили принять участие. Участие? «То есть это вы по нему с РПГ вмазали?» «Да, это был Сэм». Йока кивнула куда-то в сторону забора. Он увидел, что табуретка почти сдохла, и решил ее добить. А тут как раз и склад с оружием под рукой оказался. Военная же часть. Он схватил один из РПГ и поднялся с ним на наблюдательную вышку, и оттуда... «Я бы этому Сэму...» Пробормотал я, уже понимая, кто украл у меня целую огромную кучу опыта. И ладно бы украл, так нет же, он ее просто поэтру развеял, поскольку добил треножник из человеческого оружия. «Что-что?» — не поняла Йока. «Я говорю, кто такой этот Сэм? Откуда он умеет обращаться со всем этим? Он местный, из гарнизона военной части. Мы уже тут познакомились. Он единственный выживший, кого мы пока что нашли. Завалил десяток зомби и оказался ранен. Не смог покинуть часть» пока они пришли мы и не помогли ему медициной. А треножник? Ну, табуретка. Он уже потом появился. Йока махнула рукой в сторону улицы. Встал тут и стоял как у стукан. Не войти, не выйти. Хорошо, что ты его завалил. Теперь остальные хоть выйти смогут оттуда. А сколько этих остальных? Со мной будет шестеро. Четверо, и я в том числе, выжили на станции скорой помощи. Мы значной смены поэтому находились на работе, когда все произошло. Еще одну подобрали по пути, отбив от зомби. Ну и сыну встретили уже внутри, в части. Ясно. Они-то на станции скорой помощи точно знали, что рядом есть военная часть, и наверняка ни в чем не разобравшись, пошли сюда в надежде, что получат защиту. А нашли только раненого человека, которому пришлось оказывать помощь, и еще больше зомби. А потом и вовсе остались заперты в части, Подошедшим треножником. Так, стоп. А ты как оказалась у меня за спиной, если, как ты говоришь, треножник вас запер внутри? Навыком! усмехнулась Йока. Позволяет переместиться за спину тому, на кого смотришь, но только в определенном радиусе. И появляешься как-то не вот прямо за спиной. Я еще не до конца разбралась. Просто увидела тебя вон из того окна. Ну и что за специализация с таким навыком? — удивился я. — Я думал, у тебя холодное оружие. — Ну, судя по мечу. — Оно и есть, — кивнула Йока. — Только это не от специализации, а от оружия. Я случайно обнаружила. Короче, потом расскажу об этом, ладно? Пока шел разговор, я не забывал поглядывать по сторонам, чтобы ненароком не пропустить новой атаки. Конечно, можно было отложить его на потом, хотя бы до того момента, пока мы не окажемся за стенами части в относительной безопасности. Но, во-первых, очень уж легко и непринужденно текла беседа, чтобы вот так грубо ее прерывать. Вдруг потом уже не получится так же легко вывести девушку на разговор. А, во-вторых, лучше вытащить из нее побольше информации о месте, в которое мы собираемся идти, прежде чем мы туда пойдем. А не тогда, когда мы уже оказались внутри. К тому же никакая голубая гнилушка не собиралась подходить к нам и пытаться нами закусить. Всех окружающих доколюков распылило на атомы взрывом бензовоза. Кстати, что странно, за них мне тоже совершенно не капнуло никакого опыта, как будто система решила, что я вовсе не причастен к их прекращению жизнедеятельности. Отчасти она, конечно, права, ведь я не был причиной произошедшей аварии, благодаря которой из грузовика потек бензин и получилось провернуть весь этот фейерверк. Но все равно обидно. «Могла бы хотя бы новое достижение подкинуть из серии «Вы уничтожили десять зомби за одну секунду», «Получите достижение «Скорострел». Хотя нет, ну его нахер такие достижения». «Так что скажешь?» — спросила Йока, и я понял, что последний вопрос прослушал. «Не расслышал, повтори», — не стал скрывать я. «Что ты спросила?» «Я спросила, вы пойдете к нам?» Азиатка качнула головой в сторону части. Ты же говорил, вы туда и идете. А ну да! Я кивнул. Идем, надо отдохнуть. Ека кивнула и развернулась к Насте, которая все это время стояла неподалеку и протянула ей руку. Настенка, найдем, пойдем к нам. А дядя Витя? насупилась Настя. Я тоже иду. Я поспешил успокоить девочку. Сейчас, наконец, нормально отдохнем и поговорим обо всем. Вместе с екой держащей Настю за руку, мы подошли к воротам, и азиатка постучалась в толстую стальную дверь справа от них. Дверь открылась, и в проеме появилась полненькая кудрявая девушка в замызганной светло-голубой медицинской форме. Она внимательно посмотрела на Йоку, потом на меня, на Настю, снова на Йоку, и только после этого отошла, освобождая проход. Мы прошли через дверь, и она тут же снова заперла ее за нами на толстый железный засов. Я думал, что военные части внутри забора представляют из себя большую площадь, застроенную нужными для функционирования строениями. Но здесь это было не так. Мы находились внутри относительно небольшого, где-то 20 на 20 метров, бетонированного квадрата, на котором располагалась небольшая будка КПП, которую мы миновали, пройдя через ворота, небольшое двухэтажное кирпичное здание, рядом с которым торчала фанерная вышка метров 6 в высоту, еще одно здание, Но на сей раз одноэтажная и площадью поменьше. А в дальней от нас стене виднелся еще один проем, закрытый воротами, сделанными из нескольких сваренных вместе листов металла, да еще и на колесиках. «А там что?» — спросил я, кивая на ворота. «А там как раз зомби, от которых отгородился Сэм. Вот в этом небольшом пятачке нас и заперла табуретка», — сказала Йока, кивая на двухэтажку. А там разместились пока что. Это, кстати, Вика. Вика — это... фаст. Я кивнул кудрявой толстушки, которая смотрела на меня, подозрительно поджав губы. «Это Настя», — продолжила Йока. «Она дочь Ирины Валерьевны». «Ага», — только и сказала Вика. Йока вздохнула. «Ладно, идемте. Познакомлю с остальными». Мы дошли до двухэтажки... Йока провела нас по коридорам до двери с надписью «Учебный класс». За дверью действительно оказался учебный класс, будто перенесенный сюда прямиком из ближайшей школы. Гнутые из единой трубы стулья с фанеркой вместо сидения и спинки, парты из ДСП и черная распашная доска на стене. Вот и все убранство этого помещения. Хотя нет, еще по стенам были развешаны характерные плакаты, показывающие внутреннее устройство автомата семейства АК, или правильную последовательность действий при броске гранаты. В дальнем конце помещения парты были сдвинуты к середине, и таким образом там освободили место, в котором располагалось несколько людей. Двое мужчин, остальные женщины. Они сидели и лежали прямо на полу. Некоторые, подложив под задницы отломанные от стулья в спинке, прямо на полу валялось несколько пустых оберток от продуктов основания, Стояло пара бутылок с водой и больше ничего. Один из мужчин был ранен. Он был без верхней одежды, одежды ему заменяли бинты, практически полностью покрывающие верхнюю часть тела и на правом боку немного тронутые красным. Судя по всему, это и есть тот самый Сэм, который отправил к черту целую прорву опыта. Ну, точно он. Вон как сидит, подбородок задрав и глядя на всех свысока, Мол, целую табуретку завалил, да и вообще раненый герой. Не нравится он мне. «Эй!» — позвала Йока, войдя в помещение. «Познакомьтесь, это ви...» «Фаст и Настя». «Настя — дочь Ирины Валерьевны. Ну, это для тех, кто ее знает». «Привет!» — не стройно и не очень радостно протянули люди. Сэм вообще ничего не сказал, только смерил меня взглядом. «Уж простите?» но хлеб, соль не завезли. Йока развела руками. Сами не знаем, что делать. Склад с продуктами на той территории, где мертвяки торчат, а до магазина не могли выйти из-за табуретки. Я внимательно посмотрел на нее, и, видимо, в моем взгляде было что-то не то, потому что Йока моментально нахмурилась. Что? Ты это серьезно? Спросил я. Насчет продуктов. По-твоему, таким шутят? Вспыхнула йока. «Да мы тут с ночи почти ничего не ели!» «Охренеть!» Вздохнул я и повернулся к Насте. «Настен, вываливай серые коробки!» «Все?» С готовностью тряхнула головой Настя. Я посмотрел еще раз на собравшихся людей, задержал взгляд на секунду на сцене и уверенно кивнул. «Все!» И мы принялись вытаскивать из инвентарей серые коробки. Первые пять я активировал и положил на пол, чтобы они раскрывались. Следующий стал просто класть рядом. Когда кончилось место и на полу, начал складывать на парты. Выложив примерно треть, я решил, что хватит. И так получилось больше двадцати коробок вместе с теми, что достала Настя. Первые открытые уже исторгли свое содержимое, и сейчас на полу вперемешку лежали хлеб, макароны, консервные банки, бананы, бутылки с водой и молоком и черти что еще. Йока молчаливо наблюдала за всем этим. Наверное, просто дар речи потеряла. Потому что с каждой новой коробкой ее глаза становились все больше и больше, и в конце концов, она даже перестала быть похожа на азиатку. «Вы...» — наконец произнесла она. «Где все это взяли? Где вы все это взяли?»